Потом настал и самый спектакль. До поднятия занавеса я сунулся было за кулисы. Там сходили с ума, одеваясь, гримируясь, крича, ссорясь, выбегая из уборных, наталкиваясь друг на друга и не узнавая друг друга, так странно все были наряжены. Кто-то был даже в коричневом фраке и фиолетовых штанах. Так мертвы были парики и бороды неподвижные размалеванные лица с пластырно-розовыми наклейками на лбах и носах, с подведенными блестящими глазами, с начерненными, крупными и тяжело, как у манекенов, моргающими ресницами. Я, столкнувшись с ней, тоже не узнал ее, поражен был ее кукольностью, каким-то розовым, грациозно-стромодным платьицем, густым белокурым париком, лубочной красивостью и детскостью конфетного лица. Богомолов играл желтоволосого дворника. Его нарядили с особенной изобразительностью, подобающей созданию бытового типа, а доктор — старого дядюшку, отставного генерала. Он и начал спектакль, сидя на даче в плетеном кресле, под дощатым зеленым деревом, стоящим на голом полу, в новеньком чесучевом костюме, тоже весь розово, намалеванный, с огромными молочными усами и подусниками, откинувшись в кресле и надута глядя в широко раскрытую газету, весь, несмотря на прекрасное летнее утро декораций, ярко освещенной снизу лампочками рампы и при всех своих сединах изумительно моложавой. Он должен был сказать, почитавший газету, что-то густо ворчливое, но все только глядел и ничего не мог сказать, несмотря на отчаянный шип из суфлерской будки. Только тогда, когда она выскочила, наконец, из-за кулис, с детским игривым, очаровательно резвым смехом, и кинулась на него сзади, захватила ему глаза руками, крича «Угадай, кто!» Только тогда закричал и он, отчеканивая каждое слово, «Пусти! Пусти, коза! Отлично знаю, кто!» В зале было полутемно, на сцене солнечно, ярко. Я, сидя в первом ряду, взглядывал то на сцену, то вокруг себя. Ряд состоял из самых богатых удушаемых своей полнотой штатских и самых видных чинами и фигурами полицейских и военных. И все они были точно скованы тем, что творилось на сцене, напряженные позы, недоконченные улыбки. Я не мог досидеть даже до конца первого действия. Как только что-то стукнуло на сцене, знак, что скоро занавес, я быстро пошел вон. Там, на сцене, разыгрались уже вовсю. В светлый и естественный коридор, где ко всему привычный старик помогал мне одеваться, особенно неестественно доносились неумеренно бойкие восклицания артистов. Я, наконец, выскочил на улицу. Чувство какого-то гибельного одиночества достигло во мне до восторга. Было безлюдно, чисто. Огни фонарей блестели неподвижно. Я шел не домой, там, в моей узкой комнате, в гостинице было уж слишком страшно, а в редакции. Я прошел вдоль присутственных мест, свернул на пустую площадь, посреди которой поднимался собор, теряясь чуть блестевшим золотым куполом в звездном небе. Даже в скрипе моих шагов по снегу было что-то высокое, страшное. В теплом доме была тишина. Мирный, медленный стук часов в освещенной столовой. Мальчик Авиловый спал. Нянька, отворившая мне сонно, взглянула на меня и ушла. Я прошел в эту же столь знакомую мне и столь для меня особенную комнату под лестницей. Сел в темноте на знакомый, теперь какой-то роковой диван. Я и ждал и ужасался той минуты, когда вдруг приедут, шумно войдут наперебой станут говорить, смеяться, садиться за самовар, делиться впечатлениями. Всего же больше боялся того мгновения, когда раздастся ее смех, ее голос. Комната была полна ею, ее отсутствием и присутствием, всеми ее запахами, ее самой, ее платьев, духов, мягкого халатика лежавшего возле меня на валике дивана в окно грозно синела зимняя ночь за черными сучьями деревьев в саду сверкали звезды на первой недели поста она уехала с отцом и богомоловым отказав ему я давно перестал даже разговаривать с ней она собиралась в отъезд все время плача, каждую минуту надеясь, что я вдруг задержу, не пущу ее.